Глава 9. Лола проснулась от громкого стука в дверь. Телефон свалился со тумбочки и тарахтел кружась на полу. Да, она проспала всё на свете. Эй, Лола, у тебя всё в порядке? Надрывался за дверью её жених Даниен Гомс. Да. Лола вскочила с кровати, схватила незамолкавший труп и открыла дверь. В номер влетела полная рабочего энтузиазма Данн. За ней выглядывал Стефан. Телефон в руке Лолы обеспокоенно вибрировал. На лоре Были только спортивная майка и трусики. Поэтому Стефано смущённо опустил глаза, как первоклассник. Проходите. Она юркнула в ванну, где оставила джинсы. Подняся трубку кухо, узнала мамин голос. "Хлола, в чём дело? Что происходит? В третий раз звоню". Хлола не успела ответить, потому что из-за двери раздались одновременные выкрики Данны и Стефана. "Сегодня утром полиция обнаружила труп женщины. К камням прибился возле порта. Первый канал" прибыл в полном составе. Что там у тебя за вопли такие? Ты где? Не замолкала мама. Видела твой репортаж. Друж, прибирай. Все судачат об этой легенде и возвращении монашки. Но разве это возможно? И ради бога, поосторожнее там. Дана и Стефана не унимались. И Лола не знала, кого слушать. Мамуль, успокойся. У меня всё хорошо. Только давай потом созвонимся. Не обижайся, ладно? Лола до трумос, до красной точки. Но скоро -то Мы уже думали, что с тобой что-то случилось. Ведь ты обычно спешишь чутька. А тут прямо из порта позвонила и никакого ответа. Да и ведь долбились добрых полчаса. Не преувеличивай. Всё равно не поверишь, что так долго сучали. Проговорила Лола, вытащив из рта зубную щётку. Стефано, закажи мне двойной кофе в барь, чтобы не ждать. Через минут она уже допивала чашку вместе с Даной и Стефаном, которые тоже решили взбодриться. Уже по третьему кругу. Труп женщин Наконец-то все станет ясно. Они быстро загрузились в машину, взвизнув тормозами новенькой Тойоты, на которой приехала Дана, и рванули в порт. На площади перед ними предстала знакомая до боли картина. Журналисты метались от одного местного жителя к другому, а те, ощутив наконец свою значимость, с удовольствием отвечали на вопросы. Два автобуса с антеннами стояли по оду. В порту виднелся пришвартованный полицейский капель, а перед ним бобриха с Первого канала, брала интервью у начальника полиции. Увидев заклятую конкурентку, Лола завелась не на шутку. Дана, быстро связывайся с техниками. Выходим в прямой эфир, прямо сейчас и прямо отсюда. Стефана, готовь аппаратуру. Раздавая распоряжение, она двинулась в сторону бобрихи. О чём ты говорить собираешься? засомневался Стефан. К тому же, не успеют наши так сразу. А ни что, не готовы ещё. Зачем тогда вообще приехали? Стефана доставал камеру, а Дана бросилась к автобусу телекомпанией, одновременно нажимая кнопки телефона. Твердым шагом Лола подошла к беседующим. «Добрый день!» Бабриха возмущенно завращала глазами. «Нам стало известно, что сегодня утром полиция обнаружила труп женщины. Если можно, расскажите поподробнее, когда и где это произошло, и поделитесь вашими предположениями на этот счет. Я только что все рассказал вашей коллеге. Баситик Устало пожал плечами. Бобрих гордо отдёрнула подбородок. Вот всё. Надо ж было так опростоволоситься. Всё-таки не стоило лезть на рожон, не подумавши. Я с ней ясно. Что первый вопрос, который задала Бобриха? Где и когда обнаружили мёртвую женщину? Чрезмерный азарт и желание опередить конкуренку сыграли словы, злую шутку. Она застыла с микрофоном в руке, под уничиживающим взглядом журналистки с первого канала. И в неловком положении Ее выручил сам Басетти. Полагаю, мой заместитель, Маура Борга, будет рад рассказать вам все подробности. Начальник притормозил проходившего мимо человека в форме. Приучайся общаться с журналистами, Маура. Чувствую, они нас с этим делом замучают. Кто-то уже опознал утонувшую женщину. Засеменила за Басетти бобриха. Остальные вопросы к заму. Бросил он через плечо и направился к стоянке автомобиля. Видя, что журналистка с первого канала разворачивается в их стороны, Лола приблизилась вплотную к Борго, задвинув его в угол между билетной кассой и складом лутов, и повторила вопрос. Стефан еле успевал за ее действиями. Этого полицейского Лола запомнилась прошлой ночью. На катере он сидел напротив нее и приветливо объяснил им, что человек, пришедший с бассейн, является начальником пожарной охраны. Труп обнаружили сегодня, около девяти утра, недалеко от порта, в прибрежных камнях. Было заметно, что заместитель чувствует себя неловко в зататом положении, но Лола не отступала. Закончив у Тайнири, мы возвращались на стоянку и увидели что-то белое прямо у самого берега. Бабриха ходила кругами, пытаясь протиснуть микрофон то справа, то слева, но отодвинуть Лолу в открытую не решалась. Оператор с первого канала также снимал происходящее. А ведь Бабриха сейчас прямо в прямом эфире. Успехнулось про себя Лолу. Представляю, какой вой Поднимут наши коллеги, напоминая ей о журналистской этике. Уже известно, кто эта женщина. Сдерживать напорт конкурентства становилось все труднее. «Пока нет, но...» «Что но?» – выпалила Лола. «Что?» – эхом повторила Бобриха. «Документов при ней не было. Но, скорее всего, она не местная. Не хотелось бы давать непроверенную информацию. Однако с вами не поспоришь». Он улыбнулся Лоле. «Очень хорошо. Симпатия зама мне не помешает». а как продвигается расследование по делу Энцео Бродки. И считаете ли вы обоснованным слухи о том, что появление монашки связано с пропажей Энцео? Бабрихе все-таки удалось протиснуться к Боргу. Ведется работа на основании обнаруженных собаками следов. Восстанавливаются все передвижения Энцео, начиная с праздничного вечера. К сожалению, мобильник парня исчез из зоны действия около двух часов ночи. Скорее всего, был уничтожен. Лола вспомнила. что об этом ей писала и Дана. Но тогда факт уничтожения мобильника полиция еще не подтверждала. И вот оно. Что же касается монашки, легенды и связанных с ней слухов, он повернулся к Бабрихе. Мы знаем, что Энцо ушел с праздником вместе с Франческой, которая изображала монашку. Далее девушка вернулась домой, а парень пропал. Как это соединить с утопленницей? Очевидно же, что утонувшая женщина и есть монашка. Я сама видела, как она бросилась со стены замка. не выдержала Лола. Во всяком случае, она была одета во все белое, очень похожее на праздничную одежду сестер ордена Святой Кларисы, уточнила она. Смерть этой женщины расписана как по сценарию, неожиданно согласилась Бобриха. Если поначалу говорили, что монашка утащила Энсова после приглашения его Франческой на танец, то смерть реальной монашки полностью совпала со старинной легендой. «Да, если журналистка центрального телевидения Без однения совести жонглирует такими фразами, как реальная монашка, и полностью совпала со старинной легендой, что же говорить о нас, промелькнуло в голове Хловы. Она чувствовала, что они погружаются в мистические дебри, чего ей очень не хотелось, в силу свойственную её характеру скептицизма. Но в то же время она понимала, что такой подход обеспечит высокий рейтинг упадка водочудес итальянского зрителя. Ну чёрт побери. Так оделась она на себя, Монашка была на той стене и двигалась, как зомби. Она упала в море. Её труп обнаружили. И от этого никуда не денешься. Не в рейтинге дела. Единственное, что я могу добавить от тебя, кто-то использует тиген в своих целях. Полисист сделал шаг вперёд. И Лоли ничего не оставалось, так посторониться. А ведь это мысль. Он совсем не глуп, этот Маура. Почему мне раньше не пришло это в голову? Перед глазами встала фигура, плывущая в лунном свете. по стени замка. Всё было совершенно реально. А утонувшая женщина? Она-то откуда взялась? Если это была иллюзия. И главный вопрос: зачем и кому это понадобилось? Выбравшись на свободу, заместитель начальника зашагал по площади. К нему тут же подлетели репортёры с неаполитанского телевидения. Уже известна точная причина и время смерти. Точные данные будут получены только после вскрытия. Предварительная версия аспирационное утопление», — сообщил он на ходу. «Было заметно, что с местной полицией неаполитанцы хорошо знакомы, и данная информация не является для них новостью». «Короче, ничего нового», — совсем по-сквозь уточнил один из журналистов. «Ну да, только то, что вы уже знаете». Борга, наконец, выбрался из толпы. «А что они еще знают?» — задала себе вопрос Лола, и, дождавшись, когда полицейский скроется за жилым двухэтажным зданием, направилась в ту же сторону. С ними общий план площади, и на этом закончим. Я хочу с Маура переговорить без камер, сообщила она Стефану, который дышал ей в затылок. Не спроста не подлетанцы интересовались причиной смерти Маннашки. Наверняка уже существуют какие-то версии. Лола настигла Борка, когда он уже открывал дверцу машины. Подождите секунду. Увидев сомнение на его лице, она добавила: Буквально 2 минутки. Я вас слушаю. Он остался гореть Курите? Протянул ей пачку Marlboro. Нет, спасибо. Она пожалела, что не может составить ему компанию. Совместная курение обычно располагает к откровенности. У меня всего несколько вопросов. И если можно, сядем в машину, чтобы коллеги нас не увидели. Конечно. Он открыл придловый дверцу. Во что была одета женщина, когда вы её обнаружили? В белой шерстяной кофте и джинсы. Борка с удовольствием затянулся. Значит, найденная рубашка была надета поверх. Эта деталь ошеломила лову. Возможно, полицейский был немногословен. Вы сказали, что она предположительно умерла от аспирационного утопления. Я так понимаю, по-простому наглоталась вода, задохнулась и утонула. А как же скалистое дно? На теле были следы от ударов о камни. Вы рассуждаете, как настоящий профессионал. Заместитель начальника усмехнулся, выпуская дым в окошко. Были следы. и на голове, и на плечах. Но это дело суд мед экспертов. А пока предварительный диагноз утопление. То есть следы ударов о камни не были смертельными от одной мысли, что возможно, они могли спасти женщину, тонувшую поблизости. Лола приходила в шоковое состояние. Всё станет ясно после экспертизы. Он так утил, и Лола поняла, что разговор окончен. А мы видели ваш последний репортаж. Вдруг вспомню Маура Оказывается, вам удалось застять падение монашки. И ведь ничего не сказали. Не до этого было. Схитрила Лула. Начальник будет запрашивать ваше видео. Да ради бога. Я вам его хоть сейчас покажу, услужливо предложила она. Мне нет смысла смотреть его в одиночку. Надо с экспертами разбираться, не спеша. Нет проблем. Всё предоставлю. Вот и хорошо. Все в своём виде, Борго показывал, что разговор исчерпал себя. Спасибо большое. Лола открыла дверцу. Вдруг у полицейского зазвонил телефон, и он приложил его к уху. Лола насторожилась. Не спеша вылиза из машины. "Когда? Прямо сейчас еду". Через 3 секунды коротко отчеканил борго. "Что случилось?" Не удержалось слово. "Франческо пришла в полицию и даёт показания", проговорил он. "Всё, извините". И дождавшись, чтобы Лола захлопнула дверцу, рванул с места.